К Сталинграду. В последних числах сентября 1942 года дивизия погрузилась и эшелон за эшелоном с разрывом в один пролет ускоренным маршем направилась в район Сталинграда. Не доезжая до Сталинграда 200-250 километров, эшелоны выгружались. На участке 200-300 километров от Сталинграда, по Сталинград-Саратов Зрелище было ужасное. Все станционные поселки разбиты, ЖД-здания разбиты или сожжены, а в некоторых местах, ближе к Сталинграду, отдельные эшелоны других частей и соединений разбиты в щепки. Горели вагоны, дымились еще не сгоревшие трупы животных, кое-где не убраны были и трупы людей. В 20-х числах октября... Дивизия сосредоточилась в районе Ерзовки, в 40-50 километрах северо-восточнее Сталинграда. Кругом голая степь, ни деревца, ни кустика, куда ни глянешь, везде стояли наши войска открыто, без какой бы то ни было маскировки. Правда, нас прикрывала наша авиация, все время баражируя в воздухе. Авиация противника, видимо, слишком была занята непосредственно в самом Сталинграде, откуда беспрерывно слышались канонада, бомбовые разрывы и высоко в небо поднимались черные клубы дыма. Ночью это зрелище выглядело еще более зловеще. Всполохи багрово-красного зарева, то вспыхивая более ярко, то бледнее, далеко озаряли окрестности.